Глава 9. 20 ядерных бабок, которые умеют варить борщ. Ты окружен, связан, заминирован. У меня в руках пулемет. У тебя нет ни единого шанса спастись. У меня для тебя плохая новость. Какая? Мы в книге. А я главный герой. Ева. Опыты в пешмагере. Стажар в дорогу практически не собирался. В путешествиях прошла большая часть его жизни. С собой он захватил только несколько яблок, которые должны были в процессе стать огрызками. В настоящий момент стажар валялся на кровати и посмеивался. Ева же горестно созерцала кучу разбросанных по комнате вещей. Раскладывала их по кучкам. Кучки объединяла в одну – Чувствуя, что не может определиться с выбором, впадала в тоску. Пробовала обратиться к Настасье за советом, но оказалось только хуже. Нетерпеливая Настасья моментально прерывала Еву резкими вопросами. Ева начинала сложно объяснять, что вот у нее есть два свитера. Один дружественный, верный и очень теплый, всегда вдохновляет ее на труд, но потом погружает в бездны тоски и апатии – Другой яркий и дерзкий, но в нем мерзнет спина, и он погружает ее в бездны простуды, — раздраженно перебивала Анастасия. «Все, уйди от меня, кыш, брысь!» Пришёл Бермята и улучшил Еве настроение. «Что? Ничего в рюкзак не лезет. Ладно, дам тебе свой!» Он ненадолго отлучился. и вернулся с синим прошнурованным рюкзаком, на котором была выстрочена цифра 50. Слишком маленький, сказала Ева. Маленький? удивился Бермята. — Как ты думаешь, что означает цифра 50? 50 литров. — Не литров, центнера. Это рюкзак пятитонка. «Советую складывать вещи в том порядке, как они будут нужны. Рыться в нем потом трудно. Попробуй найди среди пяти тонн грузов, допустим, чайную ложку. Огнедышащий мамай. Бесполезные занятия скажу сразу». «А если на травку осторожно вытряхнуть?» «Все пять тонн?» «Можно, конечно, и на травку. И обратно потом по одной вещичке складывать». С новым рюкзаком Ева быстро закончила сборы. Вошло абсолютно все, включая десяток толстенных учебников по ветмагии, зоомагии и магической биологии, которые не так давно дал ей звенедрак. И весил он не больше, чем любой неплотно набитый рюкзак на пятьдесят литров. Ева вышла в темный двор, сырость лезла в рукава. Горел тусклый желтый фонарь, выхватывающий темные сучья деревьев. Непонятно было, кому он светит. Деревьям? Сам себе? Рядом с фонарем в небе висела луна. Она тоже путалась в ветвях, тоже светила сама себе. И непонятно было, где луна и где фонарь. Ева подумала, что и во времена Чехова все было так же уныло. Тусклые газовые фонари, морозь дождя, темные силуэты извозчиков на Садовой. И надо было жить, и надо было куда-то стремиться. И впереди были большая война, революция и еще одна война. И круглая луна таращилась на землю, похожая на газовый фонарь. От всех этих философских мыслей Еву отвлек холод. Она стала вспоминать, где у нее теплые вещи, и спохватилась, что они уже в рюкзаке пятитонки, причем на самом дне. Пришлось перекладывать рюкзак. Стажар хохотал, как гиена. Ева предупредила, что если он не перестанет, то она скормит его Груне. Малыш Груня, находившийся тут же, услышав свое имя, насторожился и уставился на Филата. Глаза его зияли, как два черных провала. Стажар перестал смеяться. Ева почувствовала, что ляпнула что-то лишнее. — С Груней не шути, — серьезно предупредил Стажар. — Груня протоплазмий Их один раз не тому научил, уже не переучишь. Притворись, что отнимаешь у кого-то еду или пни слегка пса, и твой протоплазмий будет делать это постоянно, хоть сто раз скажи ему нельзя. — Такая вот. Стажарская сказочка. — Но ведь и хорошему они тоже учатся, — спросила ела А вот хорошему довольно туго. Но мы над этим работаем, правда, Груня? Стажар погладил Груню по липкой руке. Малыш протоплазме отозвался на ласку и обвил его запястье своими длинными, похожими на присоски, пальцами. Один из пальцев Груни... Коснулся пульса стажара и теперь через пульс слушал удары его сердца. Тепло одевшись Ева вышла во двор. Луна уже заблудилась в тучах, и круглый фонарь путался в ветвях в одиночестве. Лешак Леша стоял у ворот, опираясь на метлу, и выглядывал наружу. У ворот были уже все Танельсены, Настасья и Бермята. Бронедевица Рогнеда неподвижно стояла у стены, и в первый момент Ева приняла ее за электрический щит. Ева хотела выйти за ворота, но Настасья придержала ее за локоть. «Не спеши, а то успеешь», — предупредила она, кивая куда-то вдоль Садовой. Рядом с припаркованным мактобусом тоннельцинов две хрупкие старушонки — Деловито тащили куда-то железобетонную плиту. Изредка первая старушка останавливалась, чтобы поправить сползающие чулки. Рядом водитель газели, стоя на корточках, губами надувал переднее колесо. «Знакомься! 20 ядерных бабок на хабы, которые умеют варить борщ. Филеры, ропши, вечно переигрывают с мороками». презрительно сказал Бермята. «Помню, на Красной площади за нами тащились русоволосые детишки в холчовых рубахах. Собирали ягоды. Настасья им говорит, молодые люди, а вы случайно до этого грибов не собирали?» «А «Зачем здесь филлер спросил Ева. Настасья перекинула на спину шарф. Нахаб разнюхал, что мы помогаем Тоннельсенам, И неудивительно, их мактобус под самыми нашими окнами торчит. А где-то Нельсон, и там и Сивояра. Ты лучше вон туда взгляни. Здесь не только шпики. Она показала пальцем между завитками ворот. На крыше длинного дома напротив сидели два облачных воина в варяжских шлемах. Они были так огромны, что, хотя сидели на крыше, ноги их касались земли. Каждый воин, как щит, держал плотную сизую тучу, и каждый был вооружен копьем. — Элементали воздуха тоже работают на нахабу? — не поверил ела Элементали ни на кого не работают. Ни на нахабу, ни на фазаноля. Они пришли сюда сами. И вооружились. А вооружаются они только в крайних случаях. А туда Посмотри. Асфальт садовый вздымался горбами и лопался. Точно это была гладь моря, которую разрезали плавниками громадные рыбы. «Элементали земли», — пояснила Настасья. «Снести город им ничего бы не стоило, поверь. А вон там элементали воды?» Ева увидела несколько громоздких фигур. Шары снеговиков быстро катились по дороге. Если снеговику мешала машина, он запросто протекал под ней, обратившись в бурный поток, а потом вновь восстанавливал форму. Задора прокрутилась в воздухе. Маленькие крылышки ничуть не мешали ей выделывать разные трюки, а вот низко пока не умела и вечно во что-нибудь врезалась. А гасики А спросить у них чего стряслось?» — крикнула Задора. Настасья ответила неопределенным движением худого плеча. — Вряд ли ответит. Для элементалей и сказочников все заурядцы и все маги — одно сплошное недоразумение. Мы для них выскочки. Нарушили все законы, все переиграли. Ну, как если б мухи-цокотухи стремительно эволюционировали бы и стали бы снисходительно поучать нас, как нам жить, — отозвался Вместо нее Бермята. Перед его носом пролетели две шушукающиеся мушки в ярких бусах. Бермята коснулся рукой груди, принося им свои извинения. Мушки захихикали и пронеслись дальше. За мушками, лихо подкручивая ус и свысока поглядывая на штатского клопа на стене дома, спешил комарик. цикатушки честно притворялись, что его не замечают. У них есть повод на нас злиться. Связи рушатся, мир выцветает. А тут еще фазано убивает последних древних существ, высасывая всю их магию до капли. Поджимая тонкие губы, сказал Анастасия. А магия-то на всех одна. И элементали из того же источника ее черпают. Вот и получается, что мы живем в аквариуме, из которого постепенно выпускают всю воду. И когда-то наступит момент, когда рыбы будут биться на дне пустого аквариума. Нет, элементали явно что-то знают, и их это тревожит. Не меньше, чем тогда с хавгуфой. Мактобус-то был припаркован за воротами. Гусиные перепелиные и все прочие крылья на его крыше поочередно прогревались, делая вялые хлопки. Изредка задние колеса автобуса начинали слабо мигать, как в испорченном игровом автомате. Это подглючивал морок. Внезапно со стены дома на крышу мактобуса прыгнула ловкая фигура. Это был стажар. Пригибаясь, Филат пробежал по крыше мактобуса и, сорвав с одного из задних его стекол плохо закрепленную фанерку, ласточкой прыгнул внутрь. Спустя несколько секунд мактобус подпрыгнул на месте и сразу же из него, шипя, выскочила нечто, что Ева в первый момент приняла за упругую каплю. Филат кинулся на него со спины. Существо на бегу повернулась и длинной рукою ловко смазала стажара по уху. Филат попытался уклониться от удара, но рыжей вспышкой его отбросила под мактобус. Филеры, ропши, отреагировали без промедления. Бабульки, тащившие плиту, бросили ее и застрочили из искрометов. Водитель «Газели» перестал надувать губами шину и стал размахивать над головой рукой, В воздухе закружилось нечто вроде тонкой сети или нити. Ева уже сталкивалась с этой штукой на вокзале. Это был знаменитый аркан Макзелли. Оценив степень опасности, мокруха, прыгая между машинами, перебежала садовое кольцо. Искрометы продолжали строчить, высекая из асфальта искры. Мокруха, уходя от очередей, совершила гигантский скачок и, вцепившись липкими пальцами в стену дома, быстро начала карабкаться по стене. Причем выбрала она тот самый дом, на котором сидели облачные воины. Филлеры, перебегая с места на место и отыскивая удобные позиции, успели пристреляться. Одна из раскаленных искр попала Мокрухе в плечо. Ева увидел как мокруха дернулась от боли и, сильно оттолкнувшись короткими ногами, перескочила со второго этажа на подоконник третьего, рядом с коленом сидевшего на крыше облачника. Ева не сразу сообразила, зачем мокруха так рискует, но лишь пока очередной заряд из искромета, пролетев мимо цели, не угодил облачнику в ногу. От искры по телу элементаля пробежал красный огонь. Облачника это привело в ярость. Вскочив, он заслонился щитом и нанес удар копьем. Всего один. Копье прогрохотало, как гром, а ударило, как молния. В асфальте образовалась трещина, на дне которой барахтались оба незадачливых филлера. Фиктивный водитель «Газели» метнул-таки свой аркан, который раскручивал. Однако раньше, чем он попал в цель, Макруха совершив еще один рискованный прыжок, сиганула через стекло и исчезла внутри дома. К Еве, прихрамывая, подошел Филат. «Преклоняюсь и падаю ниц. Как она дерется, эта мокруха!» — восхищенно воскликнул он. «У нее на руке боевой перстень. Магра на полтора меня шарахнула. Вы же знаете, я умею чужую магию переделывать». В момент зарождения подкрутить что-то на пару капов. А она это сообразила и с подмесом меня шарахнула. Зелень пополам с рыжьем. Быстро не блокируешь, дохлый хмырь. Хорошо у меня отводящая нить была. Все в землю спустила, а то бы зашибла. — А что Макроха делала в Мактобусе? — спросила ела Без понятия. Скорее всего, хотела спрятаться и с нами увязаться. Да только я случайно увидел, как за колесом что-то мелькнуло. Хорошая все же вещь — глючные мороки.